Но самое поразительное, что о невинности в энциклопедии вообще не сказано ни слова. Она начисто выпала. Что это, черт возьми, за порядки? Неужели нам важнее винная монополия, нежели смех и слезы, боли, горе, счастье и блаженство? Тот факт, что понятия невинности в энциклопедии отсутствуют, в высшей степени прискорбен. Без энциклопедии этим понятием очень трудно оперировать. Что говорить, наука часто повергает нас в беду. Но, может быть, достаточно сказать, что все содеянное Лене было содеяно ею в полной невинности, и не взять эти слова в кавычки. Сущность Лени, к которой автор относится с нежностью, нельзя понять, не поняв, что такое невинность. Скоро также выяснилось, Лене в ту пору как раз исполнился исполнился 21 год, что жизнь предоставила ей много случаев, когда она могла бы проявить здравый смысл. Что она представляла собой в описываемую пору? Шикарную блондинку, которая в самом разгаре войны разъезжает на шикарной машине, подкупает болтливого садовника, пользуясь темнотой, он, наверное, делал попытки поухаживать за ней в монастырском саду, и в результате контрабандой проносит кофе, хлеб и сигареты презираемой всеми монахини, в совершенно явно приговоренной к медленной смерти от тоски и печали. Шикарную блондинку, которая ничуть не пугается, когда эта самая монахиня, уставившись на дверь, приговаривает «Господь близок, Господь близок!» или, взглянув на распятие, роняет это не он. Эта девушка танцевала в то время, как все юноши вокруг умирали геройской смертью, ходила в кино, когда падали бомбы, дала соблазнить себя парню, который, мягко выражаясь, не внушал особого уважения, вышла за него замуж, работала в фирме отца, играла на рояле, не соглашалась стать директоршей, и, невзирая на то, что смертей становилось все больше и больше, по-прежнему ходила в кино и смотрела такие фильмы, как «Великий король» и «Небесные псы». До нас дошло несколько высказываний Лени, относящихся к этим двум военным годам. Кроме того, автор узнал немало и от свидетелей, но достаточно ли они надежные? Так, например, утверждают, что время от времени Лене можно было застать за таким занятием. Стоя в комнате, она внимательно разглядывала свое удостоверение личности, в котором значилось «Елена Мария Пфейфер, урожденная Груйтен, время рождения 17 августа 1922 года» и недоуменно качала головой. Мария Ван Дорн сообщила также, что волосы Лени снова приобрели свою былую красоту, и что Лени ненавидела, среди всего прочего, войну. А еще пуще в воскресенье, из-за того, что по воскресеньям нельзя было достать свежие булочки. Заметила ли она странную веселость отца, который был тогда в расцвете своей элегантности, Лотте Ха, и почти весь день просиживал вне дома у себя в кабинете, совещался. Теперь он был только директором по планированию, а не владельцем фирмы, даже не совладельцем, и получал всего лишь довольно высокий оклад, плюс представительские. Доказано, что Леней изобразила презрительную гримасу и сдвинула брови, узнав, что ее свекр домогается креста за фронтовые заслуги, а может быть и железного креста второй степени, за участие в битве двадцати двухлетней давности, и что по этому поводу он все уши прожужжал своему другу Груйтону, который, разумеется, вел переговоры не только со штатскими, но и с генералами тоже. Груйтон во что бы то ни стало должен был помочь Фейферу заполучить желанные награды. А между тем ни один врач так и не обнаружил сколько гранаты величиной с булавочную головку, по причине которого Фейфер начал вылочить искалеченную ногу. Неужели Лени даже не заметила, в какое дурацкое положение ее поставили пфейферы? Ведь они сами начали хлопотать о вдовье пенсии для нее. Неужели она не заметила, как подписала ходатайство? Не заметила, что начиная с 1 июля 1941 года, конечно, с выплатой соответствующей суммы за прошедшие месяцы, на ее счет начали поступать 66 марок ежемесячно. Сделали ли это Пфейферы только для того, чтобы примерно лет через тридцать жестоко попрекнуть ее? Только для того, чтобы их сын Генрих, в общем-то довольно приятный малый, он не волочил ногу, ему одну ногу ампутировали, чтобы этот Генрих в один прекрасный день громко заявил Лене. Худо-бедно она, мол, заработал на фамилии Пфейфер минимум сорок тысяч марок, а скорее все пятьдесят. Ведь она почти тридцать лет клала себе в карман вдовью пенсию, много раз повышавшуюся, хотя и колебавшуюся в зависимости от ее заработка.